Глава т р а т ь Уйти раньше запланированного времени было хорошей идеей. Не то чтобы до бывшей темницы Килиба было так сложно добраться, но парням приходилось идти осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не попасться никому на глаза. «Вот хоть убейте, но я чувствую на себе чей-то взгляд», — в очередной раз завел свою шарманку Саня. «Может, ловушку какую быстренько поставим?» «Не стоит», — покачал головой Алексей. «Сейчас я накрою нас куполом невидимости, и мы рванем от оранжереи вон к тому трехэтажному домику, а обманки пущу в сторону кампуса радужников». «Ну давай», — недовольно проворчал Санек, для которого последние полчаса неспешной ходьбы вокруг д да о около превратились в настоящую пытку. «Только сначала в засаде посидим, глянем на этого умника». Обойдя оранжерею с другой стороны, парни, не сговариваясь, шмыгнули за развесистый куст неизвестного Алексею растения и затаились. Вольный маг тут же завершил плетение обманки, и с другой стороны куста вышли три узнаваемые фигуры, которые не спеша зашагали вдоль оранжереи в сторону кампуса радужников. «Считайте меня параноиком, но я до сих пор чувствую на себе этот взгляд», — яростно зашептал Саня спустя десять минут. да еще и идиотом просто так просидевшим в кустах не знаю пожал плечами алексей в магическом плане все чисто в эмоциональном тоже может быть это следящий артефакы ректора скорее всего угрюмо согласился марк которому тоже было не по себе пошли дальше выдвигаемся зло прошептал саня и с нетерпением дождавшись купола невидимости выскочил из кустов каким то чудом не потревожив ни единого листочка и чуть ли не бегом направился в сторону темницы. Алексей с Марком переглянулись и молча последовали за своим товарищем. «Это нормально, что дверь тюрьмы чуть ли не нараспашку?» Ворчливо поинтересовался Саня, стоило магам добраться до памятного трехэтажного здания. «Ну там же в данный момент никого нет», — резонно возразил Марк. «Ловушек и сигнальных нитей нет», — добавил Алексей, просканировав домик и подходы к нему. «Ай да, ребят!» «Плевать на этот взгляд, нам еще внутрь нужно умудриться попасть». «Мы уже внутри», – буркнул Саня, который прекрасно понял, что хотел сказать Алексей. «Все помнят, что мы ищем». «Все-все», – примирительно кивнул Алексей, не обращая внимания на раздраженного подростка. «Я на второй». «Лады», – Марк опередил х м у р в г Саню, который явно собирался сказать что-то едкое. «Ждем условного сигнала». Поднявшись на второй этаж, Алексей с легкостью нашел нужную комнату, которая раньше, скорее всего, была кабинетом. По крайней мере, прямоугольное темное пятно на старинном паркете намекало на стоявший там раньше массивный письменный стол, а пустые шкафы из имперского дуба на обширную библиотеку. Факел Алексей нашел сразу же. Стоило ему зайти в комнату, как по левую руку между двух окон он и увидел искомое устройство. Причем бронзовый подфакельник выглядел так, будто его начищали целый день, Никакой паутины или грязи. По правую руку от входа в комнату напротив окон располагался огромный, практически в полстены камин. В теории вход в л о г о в а Арта был до банальности прост. Всего нужно было опустить подставки для факела. Сложность состояла в том, чтобы знать, какие именно. Инструкция Арта гласила, на первом этаже необходимо найти три подфакельника, встроенных в стену, и расположенных строго на западной, южной и восточной стенах. На втором этаже целью магов был подфакельник, находящийся на северной стене. Причем, по словам Марта, их невозможно сдвинуть с места до тех пор, пока подставки не почувствуют одновременного прикосновения четверых магов. Только тогда должно было появиться легкое голубое свечение, после чего предписывалось подождать еще минут 15, до тех пор, пока подсветка на подфакельниках не сменится на оранжевую, и только тогда следовало опускать факелы вниз. Проблему с четвертым факелом договорились решить при помощи сумки, набитой магическими шмотками и артефактами. По крайней мере, сам Арт утверждал, что должно сработать. «И надо было такие сложности городить», — ворчание Сани было слышно даже на втором этаже. «Как он один-то туда попадал?» «Хороший вопрос», — отозвался Марк. «Я думаю, использовал Големов». Алексей согласно кивнул, версия Марка совпадала с его собственной. Сам вольный маг стоял у северной стены, старательно делал вид, что ничего необычного не происходит, и держался за обычный с виду подфакельник. Хорошая слышимость домика его даже порадовала. Всяко и н т е р е с н е й провести эти 15 минут за беседой, чем в нетерпеливом ожидании. «Лех, а ты что думаешь?» Судя по прямому вопросу, да еще и адресованному не куда-то в воздух, а конкретному человеку, Саню начала отпускать. «Сроду бы не подумал, что этот тип умеет волноваться», промелькнуло у Алексея в голове. Последние полчаса он старательно делал вид, что не замечает дурного отношения Сани, и, судя по аналогичному поведению Марка, все сделал правильно. По крайней мере, извиняющиеся нотки в голосе Сани давали понять, что плохое настроение пацана прошло, наверное. «Думаю, големы», — ответил Алексей, прикидывая про себя, сколько им еще ждать. «Арт создает впечатление человека, который ценит свое время, но в то же самое, простите за тавтологию, время не желает посвящать посторонних в свои дела. Поэтому големы, на мой взгляд, идеальный выход». «А элементали?» «Я бы не стал им доверять», — честно ответил Алексей. в особенности секреты рода. «Думаешь, у Арта есть потомки?» «Очень сильно сомневаюсь», по привычке покачал головой Алексей, хоть и понимал, что пацаны его сейчас не видят. Ольку ж первым делом про род сказал, а Арт, Арт все больше про свободу, силу и волю. «Не успел, значит», — сделал вывод Сане. «У нас в городе тоже сейчас так. Люди предпочитают сначала карьеру сделать, жирок подкопить, квартира, там машина, и только потом рожают». Одного, максимум двух, и даже материнский капитал особо народ не стимулирует. «А что, лучше в нищете жить зато с четырьмя детьми?» – не согласился Марк. «Постоянно пропадать на работе, чтобы хоть как-то семью прокормить, и в один прекрасный момент понять, что детишки или дурю маются, или тебя как отца вообще не воспринимают, а жизнь твоя, считай, уже прошла». «Непростой вопрос», – согласился Алексей. С одной стороны, надо обеспечить свою семью так, чтобы ни в чем не нуждалась. С другой, хочется больше времени с семьей проводить, внушать своим детям правильные вещи. Не знаю, там семейный клан свой создать». «Так-то оно так», — согласился Марк. «Вот только скажи, много ты успел правильных вещей своим ученикам внушить? Оно же как получается, когда молодой в голове сплошной сквозняк в перемешку с дурью, море по колено и плевать на этих зануд, которые что-то про честь, силу, ответственность и развитие тебе в уши льют, не так что ли?» «Так», — скрипя сердце, — признал Алексей, — «но это же школа, а воспитание, как ни крути, из семьи идет. Сейчас и так на школы вешают все, что только можно, хотя, по сути, задача общеобразовательного заведения — дать знания, точка. Но мы с завидным упорством лезем в личные жизни ребят со своим разумным, добрым, вечным». «Так хорошо же», — удивился Саня. Я вот обеими руками, чтобы моих пацанов в школе не только к ЕГЭ готовили, но еще и жизни учили самую малость. Эх, Саня, вздохнул Алексей, не понаслышке зная, чем обычно оборачивается такое стремление. Ну вот смотри, курить для здоровья вредно? Ну, вредно, осторожно согласился пацан. До восемнадцати запрещено? Запрещено. А теперь представь, ловлю я девятиклассника, который за углом школы на глазах начальных классов второй смены стоит и курит. говорю ему пройдемте со мной молодой человек а он в ответ никуда я не пойду и начинается бесконечная санта барбара с одной стороны охота на видео записать вызвать полицию составить протоколы родителям штраф в паять чтобы они дома ему такое внушение сделали чтобы сама мысль курить на территории школы пропала у него но с другой стороны знаешь как в школе потом попадет от администрации зафиксированный факт курения вызов полиции и так далее «Да дал бы ему по шее, и делов-то не выдержал Марк». «Ага», — согласился Алексей. «Представь, что ты уже взрослый, у тебя сын есть, и ему по шее какой-то мужик дает. Что бы ты сделал?» «Понял твою мысль», — проворчал Марк. «Ну а общественное порицание, внушение какое-нибудь сделать, так, чтобы понял, что вредное это?» «Да ну брось, если дома мама с папой к у р и т и матом разговаривают. Какое внушение? Только посмеются над тобой про себя, и все». А если отчислить, загорелся Саня, вышвырнуть одного публично, чтобы остальные прониклись? Из обычной школы, рассмеялся Алексей, да скорее тебя вышвырнут. Во-первых, мы не имеем права отчислять тех, кто по прописке учится. Во-вторых, некоторые родители страсть как любят в прокуратуру гневные письма писать. А у нашей прокуратуры так много свободного времени, что каждую школьную жалобу через лупу рассматривают. Да ну не может быть, усомнился Марк. «Не может?» — усмехнулся Алексей. «Ну тогда слушай случай из практики. Открыли в соседней школе новый корпус. Большой, чтобы дети со всего района влезли и чтобы только в первую смену учились. И в первую же неделю жалобы от родителей полетели. Мол, темно утром до школы добираться. Фонарей нет, освещения нет, дорога плохая. Тут же статья на новостном портале города появилась. Это братья любят новости пожарче да погорячей». Особенно про ущемление чьих-то прав. И в этот же день, буквально через пару часов после появления статьи, звонок от прокурора. «И что сделали?» – заинтересованно протянул Марк. «Перенесли уроки на 10 утра», – хмыкнул Алексей. «Ну так и все, хэппи-энд же», – подозрительно и даже немного разочарованно, – уточнил Саня. «Почти», – снова кивнул Марк. «Вот только через пару дней посыпались жалобы в ту же самую прокуратуру и директору школы, что, мол, родителям приходится рано детей в школу отводить или на работу не успевают. А бедные дети, которых к полвосьмому, к восьми привели, должны еще час до девяти ждать. ь а х а х а звонко рассмеялся Саня, — «куда ни кинь, всюду клин». «Мда уж», — хмыкнул Марк, — «и чем закончилось?» «Через месяц обратно все вернули», — пожал плечами Алексей. «А ты говоришь отчислить. С одной стороны родители, с другой прокуратура и прочие надзорные органы». А про классных руководителей я вообще молчу. Эти чуть ли не 24 часа в сутки на телефоне должны быть. С ребенком что-то случилось, первым делом школу трясут. Ну а директор? Классных, соответственно. Как хочешь, так учи. Разумному, доброму, вечному. Дела, протянул Саня. Ну вы там это, держитесь. Ага, хохотнул Марк. Денег нет, но вы держитесь. Вот поэтому и хочу свой род, неожиданно признался Алексей. «Чтобы родни много было и чтобы детей штук десять. И каждый за свою область отвечает. Один юрист, второй доктор, третий учитель, четвертый программист и так далее. Ну, чтобы ни от кого не зависеть». «Достойная цель», — серьезно согласился Марк. «И реальная?» «Угу», — подтвердил Саня. «Особенно здесь». «Да какая разница, где?» — устало возразил Алексей. «У нас дома, по сути, возможностей побольше даже будет». «Тоже верно», — не стал спорить Саня. «Главное — желание и цель», — веско добавил Марк. Алексей в очередной раз поразился про себя взвешенности суждений и серьезному отношению мальчишек к жизни. Но углубиться в мысль не успел. «Засветилось!» — громким шепотом крикнул Саня. «Синим!» И вправду, факел, за который держался Алексей, загорелся изнутри синим светом, а на его кончике вспыхнул голубой огонек. «У меня факел зажегся», — негромко сказал Алексей. «И у меня. И у меня тоже. И на котором сумка висит, тоже горит». «Похоже, ребят, мы слегка перестраховались», — хмыкнул Алексей. «Можно было вешать сумки и идти себе спокойно чай пить». «Да нормально», — Марк безуспешно пытался справиться с волнением. «Сейчас главное желтый не пропустить». «Желтый!» — тут же крикнул Саня. И скомандовал Алексей с каким-то детским восторгом, наблюдая за тем, как синий свет факела сменяется оранжевым огнем. «Тянем! Щелк, щелк, щелк, щелк!» Последние два щелчка прозвучали практически одновременно. «И где вход?» — недовольно осведомился Саня. «Здесь!» — негромко прошептал Алексей, во все глаза наблюдая за тем, как массивные каменные блоки, из которых состояла внутренняя часть камина, Волшебным образом разъезжаются в стороны, открывая т е м н ы й зев прохода. "Здесь!" уже громче крикнул Алексей, прочистив горло. По лестнице послышался топот шагов, и в комнату на перегонки ворвались два вихрастых подростка. "Ого", протянул Саня, пожирая глазами камин, п р я м как в башне. м о щ н о согласился Марк. "Пошли?" "Пошли", кивнул Алексей, отпуская факел и с улыбкой добавил: "Надеюсь, проход без нас не закроется". Бум! Словно в Торе его словам с первого этажа донесся глухой звук удара, будто набитая тяжелыми вещами сумка упала на пол. «Он закрывается!» — крикнул Саня, показывая на заходившие каменные плиты. «Быстрее!» Саня рванул в камин, споткнувшись об уже вернувшиеся в первый ряд камни. За ним метнулся Марк, слегка отбив плечо об вынурнувший справа блок. Алексей сорвался с места и побежал в сторону закрывающегося прохода, откуда зазывно махали руками с а н и с Марком. Не думая, что делает, он подскочил к камину и, оттолкнувшись ногами от пола, рыбкой нырнул в с у ж а ю щ е е с я о т в е р с т и е стараясь не смотреть на каменную плиту, медленно перекрывающую лаз. Руки больно ударились обо что-то твердое, по бокам и бедрам будто теркой прошлись, В затылок врезался каменный блок, да так, что из глаз выбило искры, а из тела дух. Последнее, что почувствовал Алексей, дикую боль в плечах, будто кто-то решил оторвать ему руки. Глава сороковая. Ну что с ним? Да шишак на затылке вскочил. Повезло, что капюшон смягчил удар. Сотряс? Да бог его знает. Руки-ноги целы? Ну, почти. Вывих плеча вроде. «Ну так вправь обратно, как Олгин учил. Сейчас, в себя придет». «Да вроде уже, вон, глаза уже открыл». «Алексей, как себя чувствуешь? Где болит? Голова кружится?» С каждой фразой голоса Марка и с а н и звучали все отчетливее и яснее. А когда Марк обратился к нему напрямую, в голове что-то щелкнуло, и на Алексея обрушился целый водопад боли. и у у Марк, обезболивающее забыли!» По телу тут же прокатилась волна тепла, и а л е к с е я немного о т п у с т и л а Он попробовал создать плетение исцеления, но стоило только шевельнуть правой рукой, как в плече взорвался комок боли. и у плечо!» «Ща, Лёх!» – зашептал в правое ухо Алексею Сане. «Мы тебе его вправим. И не так, как в фильмах, дёрнуло готово. Нет, мы его аккуратненько, чтобы ничего там тебе не порвать, да?» «Угу», – промычал Алексей, – Чувствуя, как парни поднимают его на ноги и наклоняют корпус вперед, осторожно протягивая руку вперед и тут же замычал от боли. «Ам!» «Хрусь!» т «Ну как?» — заглянул в глаза Саня, с трудом удерживающий Алексей на весу. «Ты только не шевелись, сейчас плотную повязку сделаем!» «Вроде в с т а л о на место», — неуверенно протянул Алексей, чувствуя, как в п а л ь ц е вернулась подвижность. «Ну-ка!» Он осторожно пошевелил пальцами и сплел среднее заклинание исцеления. В плече повторно щелкнуло, а боль ушла окончательно. И еще разок, вольный маг сотворил еще одно исцеление, поминая Ольку ш и г е д е р и к а добрым словом. Мало кто из учеников Олгина Торсона мог похвастаться знанием настолько сильного лечебного заклинания. «Вот теперь совсем хорошо». «Точно хорошо», — уточнил Марк, с тревогой посматривая на Алексея. «Голова как и ноги». «Нормально», — кивнул Алексей и оглянулся посмотреть на монолитную стену. «Чтобы я еще куда-то сунулся да без ч и т а чудом не расплющило». «Чудом», — согласился Саня. «Я уж думал, все, отбегался Леха. Хорошо, хоть выдернуть тебя из-под этой плиты успели. Боялся, что ноги перебьет». «Да уж», — Алексей с содроганием представил, что было бы, не вытащи его Марк с Саней. «Спасибо, ребят». «О», — внезапно замер Саня. «Уведомление пришло». Наша команда получила второе место. «Значит, кубок первокурсника закончился», — смекнул Марк. «Сколько у нас там перед основным турниром перерыв? Минут пятнадцать?» «Где-то так», — прикинул Алексей. «Надо успеть активировать голема до старта». «Погнали!» — крикнул Саня, и первый бросился к винтовой лестнице. «Арт говорит, что раньше здесь магический лифт был, но сейчас лучше не рисковать и ножками-ножками». «Ну», — хмыкнул Марк, — «как Гаррет до Селены, только вниз». «Начитанные ребята», — улыбнулся Алексей, догоняя пацанов. По словам м Арта, спуск должен был занять минут 10-15, а им кровь из носу нужно уложиться в 10 и умудриться не сломать себе ноги. «Хорошо, что здесь можно пользоваться магией», — подумал он спустя пять минут, воздушной волной поддерживая Марка, который чуть было не соскользнул вниз. «Обожаю магию». «И что дальше?» Шепотом поинтересовался Саня, пытаясь отдышаться после марш-броска по лестнице. «Он же в спящем режиме, да?» «Должен быть», — осторожно согласился Марк, стараясь не делать резких движений. «Я на разведку, а вы подстрахуйте, если что», — предложил Алексей, не спуская глаз со стоящего посреди зала голема. Несмотря на заверение Арта, голем был вполне себе в рабочем состоянии. Огромная стальная махина стояла перед ними, сжимая-разжимая огромные кулаки. Металлический страж замер ровно на невидимой границе, которая разделяла просторный зал на две части. Несколько метров предбанника, покрытые столетней пылью, и идеально ч и с т ы е п о м е щ е н и я в центре которого находился стол, а значит и ключ активации. Но больше всего Алексея смущала узкая прорезь глазниц, в глубине которых клубилась скверно. «Лёх!» — окликнул его Саня. «Это уже не та зараза, что раньше. Ещё с лёгкостью можно выжечь обычным фаерболом!» Ага, — кивнул головой Алексей, — «было бы всё так просто». Его смущали две вещи. Надпись над самим стражем — «Страж одержим потусторонней сущностью», «Сильные стороны — высочайшая сопротивляемость к магии», «Слабые стороны — суставы спина», «Заряжается от эмоций». И тот факт, что голема била мелкая дрожь. И если с первым было все понятно, видимо, та сущность, которая обитала здесь или еще ниже, вырвавшись на волю, задела не только мастера Килиба, но еще и сторожевого голема. А вот почему эта махина дрожала, было решительно непонятно. «Поехали потихоньку», — прошептал Алексей, создавая обманку и тут же укрываясь под пологом невидимости. Голем дернулся было вслед за обманкой, но почти сразу же перевел взгляд на з а м е р в ш е г о на месте Алексея. Да еще и посмотрел на него эдак снисходительно, сукаризный. «Саня, план Б», — бросил Алексей, отходя назад и вправо. «Растянем его по флангам, только за черту не забегай». «Принял», — радостно отозвался студиоз серого факультета и рванул по диагонали влево. Голем на секунду замер и зашагал направо, на перерез новому нарушителю. Причем, как Саня не старался, страж двигался весьма бодро, за один шаг преодолевая расстояние в 3-4 метра. Разогнавшийся пацан не успел затормозить и сделал единственное возможное, что оставалось в данной ситуации. Прыгнул ногами вперед, целев колено голему. И с силой оттолкнувшись, отскочил назад, гася таким образом инерцию ускорения. «Осторожно!» — крикнул Марк, со страхом смотря на мелькнувшую ручищу стража, которая чуть было не сделала из Сани отбивную. «Норма!» — крикнул Сани, пытаясь унять выпрыгивающее из груди сердце. «Какой-то он слишком быстрый для своих размеров!» «Есть такое!» — кивнул Марк, переводя взгляд на стремглав несущегося к столу Алексея. «Но тупая машина, она и в другом мире! Ох, нифига себе!» Голем, смекнув, что Саня был лишь обманкой, резво развернулся и стремительно зашагал к столу. «Да вроде успевает», — пожал плечами Саня, с волнением следя за забегом Алексея. «А мне кажется, наоборот догоняет», — не согласился Марк. Страж тем временем подшагнул к столу, на какую-то долю секунды опередив Алексея, и взмахнул рукой точно на пути дерзкого человечишки, стремясь оставить от несанкционированного нарушителя мокрое пятно. «Красивое сальто», — уважительно хмыкнул Марк. «Да уж, получше предыдущего прыжка сквозь стену будет», — согласился Саня. Алексей же, грациозно перелетев через выставленную руку и закрутив себя порывом ветра, оттолкнулся от груди опешившего стража и крутанул обратное сальто, попутно подхватив со стола золотую статуэтку. Как только фигурка оказалась в его руках, голем замер, не переставая, впрочем, мелко дрожать. «Пошли», — посмотрел на товарища Марк. «Побежали», — кивнул Саня, срываясь с места. «И что дальше?» — поинтересовался Саня, бесстрашно рассматривая ногу голема. «Я так понимаю, эта дрянь уже активировала с т р а ж и до нас?» Ситуация складывалась патовая. Маги не могли вытащить остатки скверны из голема, а сама скверна только и могла что удерживаться в страже, скованная по рукам и ногам управляющим артефактом. «Вряд ли», — покачал головой Алексей. Арт не зря раз сто про ключ повторил. А вот насчет вселиться очень даже может быть. «Попробуем выжечь», — азартно предложил Марк. «Давай», — согласился Алексей. «Раз эта частица скверно еще не набрала силу, то у нас должно получиться». «Получится, получится», — безапелляционно заявил Саня. «Она вон еле держится в големе. Только тут такое дело. Соревнования вовсю идут. А эта дрянь не дает голему напитываться эмоциями. Итак, тут уже второй час ковыряемся». Насчет последнего с а н и был абсолютно прав. За столом с ключом обнаружился еще один купол, пройти сквозь который мог только страж. Парни планировали забраться на голема и зайти на нем в тайную комнату арта скала. Но этот белесый туман, сочащийся из глаз железного гиганта, не внушал доверия. И сколько бы маги н и пробовали пробиться сквозь купол самостоятельно, все было безуспешно. «Кинь-ка ему в башку огненное копье», — задумчиво попросил Алексей Марка. «Вжух!» С рук огневика тут же сорвалась огненная спица, чтобы бессильно обогнуть стальную голову стража. «Вот почему он питается эмоциями», — довольно подытожил Алексей. «Я-то все думал, почему не м а г и е й к а к наставник умудрился создать невосприимчивого к магии голема?» — задумался Саня. «Это же настоящий убийца магов!» «Спрятанный в Академии», — невесело добавил Марк. «Ох, чувствую, у Арта были серьезные претензии к бывшему руководству». «И что будем делать?» — вздохнул Саня, наблюдая за тем, как Алексей безуспешно осыпает голема заклинаниями разных школ. «Так, извне магия на него не действует, правильно?» Алексей бросил попытки нанести скверне хоть какой-то урон, не повредив при этом самого голема. Но э т о гадость, он кивнул на клубящиеся б е л е с о м туманом глазницы стража, как-то в него попало. Причем, если бы голем был подзаряжен, такой фокус бы не прошел, вставил свои пять копеек Сане. н у и сейчас страж, по сути, не заряжен, э м о ц и и т о он не получает, а сейчас питается только на н е н а в и с т и скверны. А значит, что, подхватил Алексей, не спуская задумчивого взгляда с наручи Марка. Что, проследил его взгляд огневик, эм, не-не-не. ж о р ы и так непредсказуемый, а если его еще и в голема подсадить, то вообще бессмертным себя вообразит». «У вас же есть контракт», – терпеливо проговорил Алексей, – «ты его хозяин». «Да я еле-еле с ним справляюсь», – воскликнул Марк, – «он как маленький ребенок». «Одно твое слово, и он отправится на стихийный план», – не сдавался Алексей, – «тем более для него это будет уникальным шансом повысить свой ранг». только ему необходимо внушить, что верховным элементалем может стать только умный стихийник. «Гладко было на бумаге», — буркнул Марк, задумчиво потирая свои наручи, — «да забыли про в р а г и «Тем более это на время», — добил Марка Алексей. «Выжжем остатки скверны и отзовешь его в наручи». «Так он обидится, наверное», — нахмурился Марк. «Если бы мне дали сначала смерч там или с о л н ц е п е к к примеру, а потом отобрали, я бы шибко огорчился». «Замотивируй его», – пожал плечами Алексей. «Интеллект свой прокачает, получит игрушку». «Вы только давайте быстрее», – подал голос сидящий на столе Саня. «Уже скоро финальная игра будет, а мы до сих пор н е в келью арта не зашли, ни голема не зарядили». «А кто прошел финал?» – не сдержал любопытства Алексей. «Молния Цезаря» и «Ковальда» – сморщился на последних словах с а н и д а уж», – Алексей понятливо хмыкнул. А я все думаю, что же там такое сверху происходит, если от эмоций аж щиплет восприятие. Я согласен, — рубанул воздух Марк, — иначе все зазря будет. Он резко скрестил руки, ударив один наручь об другой и показал появившемуся э л е м е н т а л ю на дрожащего стража. Стихийный фамильяр громко фыркнул и заплясал вокруг Марка. Тот нахмурился и еще раз власно т кивнул на стража. «А почему Жора?» — негромко спросил Алексей у Сани. терпеливо дожидаясь, чем кончится безмолвный спор Марка и его фамильяра. «Потому что жар», — улыбнулся с а н е к а к думаешь, сможет наш повелитель огня убедить своего Жору вселиться в голема?» «Ну, если Жор не совсем дурак, то да», — кивнул Алексей. «От таких предложений не отказываются». «О, смотри», — перебил его Саня. Видимо, спор между хозяином и фамильяром окончился в пользу первого. Поскольку элемент внезапно увеличился в три раза, и заключил дрожащего голема в огненные объятия. Дрожь голема заметно усилилась, словно он пытался скинуть живой огонь с е б я но элементаль не сдавался, и в какой-то момент, нащупав брешь в обороне, пылающим саморезом принялся вкручиваться в смотровую прорезь голема. Внимание, о б н о в л е н статус задания. Вы разбудили не того. Отношение скверны к вам: нестерпимая ненависть, страх. Уничтожено миньонов скверны 2 из 3. Голем перестал дрожать, а смотровые прорези стража загорелись ровным белым светом. «Получилось?» — взволнованно уточнил Саня, вскочив со стола. «Получилось!» — довольно улыбнулся Алексей. «Марк, тебе что-нибудь дали?» Помимо повышения уровня элементаля, старательно скрывая радость, уточнил огневик и тут же выпалил. «Статус защитник со вкусными бонусами!» «У меня такой же есть!» — сознанием д е л а кивнул с а н е п р о щ е прорыва отбивать будет!» «А у меня такого нет», — с сожалением вздохнул Алексей, «пока что». «Да успеешь еще», — Саня хлопнул мага по плечу и с усмешкой добавил. «Всего-то делов, уничтожить еще какую-нибудь дрянь по типу этой скверны». «Шутки шутками, а бог его знает, с чем нам предстоит вскоре столкнуться», — не поддержал веселье Алексей. «Марк, отзывай своего Жору». В процессе студиос огненного факультета, не отрываясь, смотрел на голема. торгуется зараза. в с е Элементаль буквально вытек из смотровой прорези на голове голема и заплясал огненным вихрем рядом с ним. Сам стихийный элемент стал плотнее, насыщенность цвета пламени увеличилась, а исходящее от него чувство опасности увеличилось минимум в два раза. С достоинством, как равному поклонившись Марку, стихийный фамильяр вспыхнул жарким пламенем, коснулся наруча огневека и е щ с яркой вспышкой «Смотрите!» — тут же отреагировал Саня. «На наручах какие-то символы появились!» «Слушайте, ребят!» — ошарашенно пробормотал Марк. «Может, еще есть такие к е л ь я Я за такие бонусы всю академию готов вверх ногами перетряхнуть!» «Успеешь еще!» — успокоил парня Алексей. «А сейчас давайте попробуем отдать стражу команду!» «Ща!» — крикнул Саня, с г р о б а с т а в со стола золотую статуэтку. «Страж, коснись купола!» «Пусти нас в обитель Артаскала, мы его ученики!» Неизвестно, какие из слов с а н и отозвались в стальной голове голема, но огромная махина кивнула и двинулась к изумрудному куполу. «Сработало!» — прошептал Саня, трогаясь вслед за стражем. «Заходим, берем, что нужно, и возвращаемся», — напомнил Алексей, следуя за Саней. «Надеюсь, обойдется без неожиданностей», — добавил Марк, догоняя товарищей. Голем п о д о ш е л к куполу и коснулся его раскрытой ладонью, заставив защитную сферу рассыпаться тысячей изумрудных снежинок. После чего, посчитав свою миссию выполненной, уставился вверх и вправо, раскинув руки в сторону. На поверхности вот-вот должна была начаться финальная игра, и страж не хотел пропустить ни единой эмоции зрителей и участников. Ведь пришли ученики его создателя, а значит, скоро начнётся то, что в его памяти было записано. как инструкция номер восемь.